Малоуспешность этих мер. Эти крутые меры были малоуспешны. По Сашков в сочинении о скудости и богатстве, писанном в последние годы царствования Петра, яркими чертами изображает плутни из вороты, на какие пускались дворяне, чтобы отлынять от службы. Не только городовые дворяни Но и царедворцы при наряде в поход пристраивались к какому-нибудь бездельному делу, пустому полицейскому поручению, и под его прикрытием проживали в своих вотчинах военную пору. Безмерное размножение всяких комиссаров, командиров облегчало уловку. Многое множество, по словам Пасашкова, состоит у дела таких бездельников-молодцов, что один мог бы пятерых неприятелей гнать, а он, добившись наживочного дела, живет себе да наживается. Иной ускользал от призыва подарками, притворной болезнью или юродство на себя напустит, залезет в озеро по самую бороду, бери его на службу. Иные дворяне уже состарились в деревнях живучи, а на службе одной ногою не бывали. Богатые от службы лыняют, а бедные и старые служат. Иные или же просто издевались над жестокими указами царя о службе. Дворянин Золотарев, дома соседям страшен яко лев, а на службе хуже козы. Когда ему не удалось отлынять от одного похода, он послал за себя убогого дворянина под своим именем, дал ему своего человека и лошадь, а сам по деревням шестеряком. Разъезжал, до да соседей разорял. Во всем виноваты приближенные правители. Неправыми докладами вытянут у царя слово из уст, Да и делают, что хотят, мир воля своим. «Куда не посмотришь», — уныло замечает Пасашков, — «нет у государя прямых родителей, все судьи криво едут. Кому было служить, тех отставляют, а кто не может служить, тех заставляют. Трудится великий монарх, да ничего не успевает. Пособников у него мало, он на гору сам 10 тянет, а под гору миллионы тянут. Как же его дело спора будет?» «Не изменяя старых порядков, сколько не бейся, придется дело бросить». Публицист-самоучка при всем своем набожном благоговении к преобразователю незаметно для себя самого рисует с него до смешного жалкий образ.